Что касается непонятного, то он сказал, что э, принимать это, то есть верить в это словами. Нам надо верить в слово, то есть произношение миммантухда алеймам муафаддин. То есть ученые критиковали его в этом моменте сказав то есть в этой краткой ответке три вещи которые ученые как -то критиковали Первый из этих это то что нам надо верить в лявс, то есть только в слово калямов то есть смотрите у ляма тоже субханова до чего тонкий аним даже вид ошибку анима всегда ему ищет оправдание И это же как раучел проксаса сам ищи брату 70 как предали сподвижники, 70 оправданий потом обвиняй у нас нет если ты брат видишь ошибать, 70 раз его винит а потом ему ну может быть он это имел в виду олья он то есть можно оправдать ваюкаль ваюхмиля алах махмаль сказать то что он имел в виду правильно смысл он имел в виду вахуан тарут лимана тахрифийя то есть, он сказал, что сказал, би лябзан, верим в лявз, ватарху тару дили и оставлять, что влазить, смысл. Шейх Салли говорит, он, наверное, имел в виду, какой смысл, не настоящий смысл, а маанит ахрифия, то есть смысл, который как ашариты делают. А маана, слово яд, это что? Кудра. Вот такие маана, говорит, мы в них не имеем права влазить. Кама фаалу ля шайру То есть, видите, как оправдать можно, шейх? Как оправдать оправ то есть что касается критики. то есть правильно надо было сказать следующие слова: "Имма льваджиб нумина би Мы должны верить в слово, и в смысл. "Ва Однако, если мы не знаем смысл, Верим в смысл так, как от нас хочет Аллах спонаталя. А ва ля муради так, как от нас передают посланник Аллаха сау Кама саятина мин калами имам Шафии, так нам со слов имам Шафии. Анна Хухальну скула, Аманту Биллай, и Аля Я верю в Аллаха, и в то, что пришло от Аллаха, так, как от меня хочет Аллах. То есть видит аят, не понимает. Я говорит, верю в этот аят, так, как от меня хочет Аллах, даже если не понимаю. То есть имеется в виду, что как только я пойму, как от меня хочет Аллах, сразу же вам скажу. Понятно, да? То есть, как я вам вот скажу, сейчас человек какой-то придет, если он мне придет, такой шашиль зайдет и сказать, что бы не сказал делать, я это сделаю. Но я же не знаю, что он мне скажет сделать. Правильно, неправильно? Вот так же, то есть как от меня хочет Аллах, так я в это верю. Уаманту би расулля, я верю в посланника. И то, что пришло от посланника, так как от меня хочет посланник. Я не из то есть если не понимает смысл, ахиль тамана, тумену верю в смысл, в слово и верю. То есть скажу это воята, есть смысл, я верю. А какой смысл? Ну я не понимаю, но ну, какой у него смысл есть, если я в него верю. Уалякин Я верю в тот смысл, который от меня хочет тот, кто сказал эти слова, то есть Аллах или его посланник. То есть имам Ибн сказал йаджибу лафзу лафзан. Йаджибу ль-иман А Мы должны говорить йаджибу ль-иману. Ваджибу ль Верим в лафз и верим в то есть сказать, что мы верим только слова, а Это слова бидаичей. Мы сказали, как они называются? Муфауида который делает тафуид. <говорит> мы верим, говорит, слова Корана и Сунны. Иманан Лиан лиман бима, однако не верим, говорит, смысла, Потому что смыслы могут меняться. бальма, я говорю, что это ошибка. <говорит> то есть Коран, понимание Корана и Сунны. Так как от нас... То есть по-арабски Куран и Сунна, правильно же? Куран был использован на арабском языке. عربي, правок говорил на арабском языке. Поэтому мы должны верить в Куран и Сунна, так как от нас требует это. Арабский язык. А кто лучше всех арабский язык знал? Сахабы. Поэтому верим так, как нам передали это Сахабы. И это одна из основных Ляки назыштаба алейкамана, однако, если ты не понимаешь, особенно мы, иностранцы, калиматунфиль куран маалим мана. Видишь слово в Куране, не понимаешь его смысл, хадисан или же хадис им касающийся атрибутов Аллах Ауфил Айбиат, или говорящий о чем-то скрыто лям талма анаху. И ты не знаешь его смысл, на кулину мину бил абза. Я верю в этот хадис или это смысл слово и в смысл, который в себе содержит. Я не маанаумафун. То есть я знаю, что не смысл понятен. Может быть, я просто не понимаю. У него есть понятный смысл, просто из-за того, что мне знаний мало, я не понимаю. Так и верю, так как от меня хочет Аллах. И так как от меня хочет посланник Аллах, это то, что пришло в Куране, в аяте, как сказал Всевышний Аллах. Что касается тех, у кого в сердцах болезнь, следует за этими аятами непонятными, желая фитна и желая тауиля, то есть это утавсира, никто не знает, кроме Аллаха, и знающие, то есть обладающие знанием, аман наби кулюмина индиробина. Что касается бару клуфик, то есть это ваято, что значит слово Тауиль, об этом, Иншалла, поговорим на следующем уроке. Завтра, следующий урок, иншаллах талик семь утра. Вот Субханакаллахумуабихандика Шадонляйлямтирубайдай.